У Броуконвилла болит голова. За день до венчания священник решил нарушить установленное Каролиной правило, касающееся поведения священников. Ранним утром он решил заняться работой в саду, не надевая воротничка. Конечно, в середине октября работы в саду было немного, но для настоящего любителя садового дела она всегда найдется. Он взялся за работу с религиозным рвением, восхищаясь плодом трудов божьих. Ведь это Господь в его великолепии сотворил эту землю и эти кусты. В саду пахло палый листвой и холодной сырой землей. Утренний туман только начинал рассеиваться. Ему казалось, что он чувствует запах тумана, но, может, так пахла мокрая трава. День обещал быть чудесным, и скоро свадьба. В Броукенвилле давно не было свадеб. Даже на службу приходило больше людей, чем в городе было желающих связать себя узами брака. Он бы предпочел, чтобы было наоборот. Свадьбы гораздо важнее для города, чем церковные мессы, потому что в день венчания люди ощущают свою близость к Богу и вспоминают, зачем им так необходим Бог. Он начал было про себя репетировать проповедь, но тут его внимание привлекла нога, торчащая из-под куста. Сперва он испугался, что вместо венчания придется проводить отпевание, но потом услышал из кустов слабый стон. Нога дернулась, священник нагнулся и сказал «Простите, с вами все хорошо, сын мой?» Спросил он, стараясь сохранять спокойствие в столь необычной ситуации. Но ему показалось, что это прозвучало нелепо, и во второй раз он уже обратился к кусту со словами «друг мой». Нога задергалась еще сильнее, наконец ее обладатель, высокий худой мужчина, выбрался из кустов. «Доброе утро, отец», — поздоровался Джош и Уильям нахмурился. Он думал было поправить его, объяснив, что он не католик, но, оглядев мужчину, решил отложить теологические дискуссии до другого раза. «Мужчина явно пережил большие потрясения», — подумал Уильям. В глазах у него было отчаяние, которое могло бы свидетельствовать о плате за грехи, но которое, судя по всему, было старше, чем эти самые грехи. Не похоже было, что это отчаяние было вызвано тем, что его обнаружили спящим в кустах. Уильям молча кивнул. «Кофе?» — спросил он и направился к дому возле церкви. Джош неуклюже последовал за ним. «Не лучшее время года для ночевок под открытым небом», — сказал священник, ожидая, пока вода вскипит. На стол он поставил кофе и сахар. От молока Джош отказался, что было весьма кстати, поскольку молока у пастора дома не было. «Простите, что доставил вам неудобства», — извинился Джош. «Ничего страшного. Я хотел только немного поработать в саду и заодно порепетировать сегодняшнюю проповедь». Он улыбнулся. «Венчание в Броукенвилле. Наконец-то». «Вы рады?» «Конечно. Венчание — это потрясающее мероприятие». «Я думал, что, учитывая все обстоятельства...» Уильям недоуменно смотрел на него. «Итак, чем я могу вам помочь?» — спросил он. «Вообще-то я не планировал этот визит», — улыбнулся Джош. «Понимаю», — заметил Уильям и посмотрел на Джоша. «Полагаю, это имеет отношение к несчастной любви?» «Разумеется, он был в курсе событий в магазине Мадам Хиггинс. Все решили, что это шутка, но Каролина не была в церкви уже несколько дней, чего раньше никогда не случалось. Джош молчал. «Нельзя сдаваться», — посоветовал Уильям. «Если вы позволите выразить мое мнение, то вы, молодой человек, слишком спешите». Джош сухо рассмеялся. Уильям уловил в этом смехе горечь. Он звучал безрадостно. «Наоборот, мне стоило все бросить уже давно». Уильям с жалостью посмотрел на него. «Простите», — смутился Джош. «А ты?» — говорил с ней об этом. «Она говорила со мной». «Да», — протянул пастор, Каролина — «Каролина поразительная женщина». Джоша не удивило то обстоятельство, что все были в курсе его любовной истории, но ее слишком волнует, что о ней думают другие. Уильям отпил кофе, обдумывая, что ответить. Потом повертел чашку в руках и, наконец, сформулировал «да, но мир жесток» к незамужним женщинам. Несмотря на то, что времена изменились, Джош скривился. Видно было, что ему стыдно и неловко за свое поведение в прошлом. Я ее не осуждаю, она права. Он замолчал, допил кофе, поблагодарил и ушел. Но Уильям заметил в его походке решимость. «В каком поразительном мире мы живем», — подумал Уильям. «В мире, где Джош любит Каролину, а Каролина Джоша». И в нем тоже проснулась решимость. Он явно увидел перед собой цель. В глубине души он всегда был благодарен экономическому кризису. Разумеется, это ужасно, радоваться несчастью других, но ему было комфортнее среди людей, которым также не повезло в жизни, как и ему. Они в нем нуждались. И именно сегодня разговор с Джошем напомнил ему о том, что он нужен горожанам, а у Ильяма охватила эйфория нужности. Может, его предназначение на этой земле заключается в том, чтобы помогать тем, кто остался в этом городе? Сара проснулась в день своей свадьбы и поняла, что умирает. Она лежала поперек кровати Тома прямо в одежде и совершенно не помнила, как она тут оказалась. В отдалении были слышны шаги и звук какого-то инструмента. Она попыталась приподняться на локтях, но снова рухнула без силы, погрузилась в забытье. Когда она снова проснулась, он сидел рядом с ней на кровати со стаканом воды в одной руке и таблетками от головной боли в другой. Он недавно принял душ». Волосы кудрявились от влаги, и от него пахло шампунем и пеной для бритья. Сара села на кровати и с благодарностью приняла стакан и таблетки. То, как естественно он смотрелся рядом с ней на кровати, вызвало у Сары улыбку. Она слегка коснулась его руки, и он повернул ладонь так, что она оказалась прямо под его ладонью. Сара смущенно отвела взгляд. «Ты должна это прекратить, Сара», — думала она, — но не могла произнести ни слова. «Не сейчас», — сказала она себе. «Не сейчас». Джордж проснулся в поле, начинавшимся за Броукенвиллом, от того, что кто-то пинал его по ногам. Он ощутил запах спиртного и влажной травы, а когда поднял глаза, то к своему ужасу обнаружил, что это Клэр. «Она не должна видеть меня в таком состоянии», — подумал Джордж, и опустил голову обратно на траву. Но Клэр нагнулась к нему и крикнула «Ради бога, Джордж!» Он вздрогнул. «Поднимайся!» — приказала она. «Сара сегодня выходит замуж, не время напиваться!» Он с трудом приподнялся на локтях, чтобы лучше ее видеть. «Клэр похожа на разъяренную богиню гнева», — подумал он. И она была прекрасна, как богиня. В сапогах, джинсах, теплой куртке и с распущенными ярко-рыжими волосами она была непобедима. Сложно было поверить, что эта же женщина недавно плакала в кухне из-за грязной посуды. Но он был не в состоянии что-либо делать сегодня. Не ради нее, не ради Сары. Им придется справляться самим. Но, наверное, надо объяснить, почему. София уехала, пробормотал он. И? От удивления он даже вскочил. Клэр взяла его под руку и помогла принять вертикальное положение. «Сара сегодня выходит замуж», — повторила она. Он покачал головой в попытке проветрить мысли. Голова раскалывалась. Софи, — повторил он, «Да — да-да, уехала вместе с твоей ведьмой и женой. — Софи, — повторил он в надежде, что она поймет, почему он ни на что не способен сегодня. — Разумеется, а ты напился. Она потащила его к машине. Джордж упал на пассажирское сиденье, не в силах сопротивляться. Одежда была сырой и холодной, но это хотя бы отвлекало от мысли о Софи. «Может, он заболеет воспалением легких и окажется прикован к постели?» Клэр поглядела на него с жалостью. Впервые в ее взгляде появилось тепло, но голос был по-прежнему жесткий и решительный. Впрочем, для Джорджа он был как спасительный круг для утопающего. Ее голос давал ему силы держаться на поверхности. «Я понимаю, что тебе тяжело», — сказала она, — «и мы ее найдем. Но сейчас не время напиваться в хлам. Найдете?» — переспросил он. «Конечно. Он ей не верил. Это невозможно. Остается только смириться с жестокой судьбой. Боже мой! На дворе 21 век, мы знаем, как она выглядит. Конечно, мы ее найдем. Возможно, они все еще живут в Айове. Это чертовски маленький штат. Может, она даже есть на Фейсбуке». Джордж не знал, что такое Фейсбук. Клэр поняла, что ее слова его не убедили, и продолжала. Мы найдем ее в любом случае, спросим у Сары совета. Она наверняка что-нибудь придумает. Может, про это даже есть книги. Что-нибудь в стиле «Мастерство сыска для чайников». Да, Сара что-нибудь придумает. Нет ничего, что было бы ей не под силу. Или наймем частного детектива. Из тех, что пьют виски и курят одну за другой. Он улыбнулся. Она уже почти взрослая, Джордж. «Теперь все по-другому. Она сама тоже может тебя найти. Почему ты не подошел к двери, когда я стучала? Или ты уже был пьян в стельку?» Он покачал головой. «Ты мог зайти ко мне за спиртным?» «Решил, что у тебя мало?» — ответил он. «Нет», — усмехнулась Клэр. «Мы не все выпили». Она отвезла его домой, проследила за тем, чтобы Джордж пошел в душ и объявила. «Я вернусь через час». Непонятно, что это было, угроза или обещание. «Ей стоило бы направить свою энергию на что-нибудь получше», — подумал Джордж. Джордж больше не злился. «Достаточно», — сказал он себе, направляясь домой от священника. «На свете есть и другие люди, кроме Каролины. Можно поехать в Демоин или Денвер. Можно попросить помощи у Энди и Карла. Он ее забудет. Каролина права. Да и в любом случае это не играет никакой роли» потому что она уже приняла решение. Все это он объяснил двери дома Каролины. Он и не надеялся, что ему откроют, но все равно было больно от того, что она даже не хочет попрощаться с ним лицом к лицу. Разочарование в ней было настолько болезненным, что даже похмелье не могло заглушить эту боль. Он стукнул рукой в дверь и сказал «Не переживай». Дверь и не переживала неподвижная и равнодушная к его излияниям. «Я пришел не для того, чтобы умолять тебя. После свадьбы я поеду в Денвер. Я хотел только попрощаться». Он подождал еще немного. Дверь молчала. «Прощай, Каролина», — сказал он мягче, чем намеревался.